Что вам нужно, сэр? Простите, сэр, здесь недавно была лавка древностей. Я свез на свалку всю эту рухлядь. А вы хотели что-то приобрести? Я ищу старого антиквара и его внучку. Я, знаете ли, тоже их ищу. Всего этого барахла не хватило, чтобы отдать мне все долги. Теперь здесь хозяин я, мистер Квилп. Эй, Квит, хватит бездельничать. Иди выноси мябель. В доме уже ничего не осталось, сэр Вот и хорошо, бездельник ты таки. Все тоскуешь по прежним хозяевам Конечно, разбаловали тебя Я-то не дам тебе спуску Простите, сэр, я сейчас очень занят До свидания, мистер Квилл Простите, сэр «Меня зовут Кит. Я, слу... я служил у старого антиквара. Я помню, вы привели домой мисс Нелли, когда она заблудилась в городе». «Да, было такое. Вы знаете что-нибудь о своих прежних хозяевах?» «К сожалению, нет. Но как раз поэтому я прошу вас помочь мне». «Я чем-то могу помочь?» «Да. Я представляю, как сейчас тяжело бедной Нелли и ее дедушки. Они такие беспомощные. Я решил отыскать их». Завтра утром я уйду из дома. Не могли бы вы написать письмо моей маме, чтобы она не волновалась? Я бы и сам мог попробовать, но, боюсь, она не разберет моих закорючек. Как жаль, что я не был прилежным учеником. Напишите, что я очень ее люблю и скоро вернусь. А сейчас я должен поспешить на помощь. Как же вы найдете их, если неизвестно даже в какую сторону они пошли? Их видели у загородного холма. По этой дороге я и пойду. Я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Мне больше некого попросить. Напишите, пожалуйста. Это благородный поступок, молодой человек. Хотя и очень рискованный. Я должен. Я найду их. Когда Нелли и ее дед собрались в путь, занятия в школе уже шли своим чередом. Учитель вышел из класса, чтобы проводить их до калитки.